Глава 34. Джек. «Твоя девочка включена в программу». Рэй Магуайр стоял на пороге кабинета Джека и игриво так на него поглядывал. «Только что подписал письмо о зачислении. Завтра будет у всех в почте. Она с ума сойдет от счастья. Должность ассистента преподавателя еще не утверждена в бюджете на осень, а она уже там». «Она ее заслужила», — сказал Джек. «Во всех смыслах. Совет выпускников сократил список соискателей до двух кандидатур. Так что это твое рекомендательное письмо вывело ее к финишной прямой. Мы рассчитываем, что она оправдает наши надежды. Гордишься своей студенткой, а, Джек? Джек не то что гордился, скорее чувствовал облегчение, ведь он выполнил свое обещание. Теперь на всем этом можно было поставить точку. После зачисления на должность ассистента преподавателя терен не могла его как-то засветить. Иначе она бы обнулила его рекомендательные письма и поставила под угрозу свое будущее в университете. Они были соучастниками во грехе, а теперь стали партнерами во лжи. Презирали они друг друга или нет, это один вопрос, но теперь они были скованы одной цепью. Терен не такая дура, чтобы этого не понимать. Все, на этом конец. Прошла целая неделя, и ни слова, ни одного сигнала от Терен. Можно вздохнуть свободно. Можно даже смеяться. И тут в их дом пришел на ужин Чарли. Принес белье в стирку, потому что все эти домашние дела уже стали ему в тягость. Джек нес корзину с грязным бельем Чарли в дом, а тот шел следом и помахивал бутылкой виски «Лагавулин» в одной руке, а в другой держал картонную упаковку натурального молока. глотков для настоящих парней». И глоток для будущей мамочки. «О, пап, ты же знаешь, я с молоком не дружу», — сказала Мэгги. «Теперь придется подружиться, милая. Кузик ждет свою порцию кальция». Кузик — так теперь Чарли называл своего будущего внука. И это было куда лучше на слух, чем первый выбор Мэгги — Террин. Вне зависимости от того, кто у них родится, Мэгги постоянно возвращалась к этому имени к имени, которое стало для Джека воплощением его ночных кошмаров. «Если Пузик чего-то и хочет, так это чтобы его мамуля села и не нервничала», — сказал Джек. «У папули все под контролем». На самом деле он был рад возможности оставить их вдвоем в гостиной, а сам отнес белье Чарли в подвал, загрузил стиральную машину и поднялся наверх, чтобы закончить с готовкой ужина. «В конце концов...» Сколько еще месяцев осталось у Мэгги с отцом? Они все остро чувствовали ход времени. Метастазы распространялись по телу Чарли, а у Мэгги рос живот. Это были гонки между раком и беременностью. Но Чарли всегда был настоящим бойцом. А теперь ему действительно было за что бороться. За возможность хоть раз увидеть своего первого внука. В тот вечер Джек почти не сомневался, что его тесть выиграет эту гонку. Чарли загрузил в тарелку солидную порцию спагетти, Надел себе еще виски и набросился на еду так, будто не ел сто лет. Джек с Мэгги обменялись улыбками. В этот момент все в их жизни шло правильно. Да, отец Мэгги, скорее всего, умирал, но новая жизнь уже была на подходе. Они были семьей, и Джек ни за что на свете больше не стал бы подвергать ее риску. В подвале зажужжал сигнал сушилки. «Пойду-ка я вниз». Джек встал сложу белье, пока оно не сморщилось. «Из тебя вышла бы отличная жена, Джек!» «Поддел его, Чарли!» «Можешь на него не рассчитывать, пап!» сказала Мэгги. «Он мой!» «Твой больше ничей!» мысленно ответил жене Джек, спускаясь в подвал. «Я больше ни на секунду об этом не забуду!» Он доставал белье из сушилки, а Мэгги наверху молола кофе и загружала посудомоечную машину. Еще совсем недавно он даже не обратил бы внимания на эти звуки. Настолько они были привычными. Звуки дома, которые он едва не потерял. Воистину мы не ценим того, что имеем. А теперь, просто складывая ещё тёплые простыни Чарли, он чувствовал умиротворение. Скоро он также будет стирать одежду малыша и простынки из детской кроватки, будет менять памперсы и греть бутылочки с молоком. Вот оно, счастье. И да, менять памперсы — это тоже счастье. Джек поднял корзину со сложным бельем в кухню, где Мэгги в это время разливала кофе, проставленным по на подносе чашкам. Она не услышала, как Джек подошел к ней со спины и вскрикнула, а потом рассмеялась, когда он обнял ее за плечи. Эй, ты меня напугал! Ты так приятно пахнешь. Сыром и кетчупом. Я люблю сыр с кетчупом. Мэгги развернулась и посмотрела Джеку в глаза. Господи, как жаль, что нельзя остановить время. «Ты я, и папа. Мы вместе. И папа еще...» В этот момент на пороге появился Чарли. Он тихо откашлялся. Они оглянулись. Чарли как будто был смущен из-за того, что застал их, когда они обнимались. «Все хорошо, папа?» — спросила Мэгги. Дождь начался, и я подумал, пора мне домой, пока не зарядил вовсю. «И на кофе с мороженым не останешься?» «Честно сказать, в меня больше ни крошки не влезет». «Так что оставлю-ка я вас. Помилуйтесь без меня». Он взял с кухонного стола корзину с бельем. «Спасибо за стирку, Джек. Мне в жизни так аккуратно просто не не сложить». Мэгги пошла проводить отца к парадной двери. «Это твоя дочь меня всему обучила», — крикнул им вслед Джек. Когда Мэгги вернулась в кухню, вид у нее был озабоченный. «Что?» — спросил Джек. «Дождь правда зарядил, как из ведра». Может, стоило отвезти его до дома. Мэгги, твой отец пока еще дееспособный? Пока. С ужасом думаю о том, когда это будет не так. Но ты же видела, с каким аппетитом он накинулся на ужин. Я вот смотрел сегодня на старину Чарли и поверить не мог, что он болен. Всегда остается надежда на чудо, сказала Мэгги и повернулась к подносу с кофейными чашками. Давай я отнесу, а ты пока разложи мороженое, хорошо? Предложил Джек. Он отнес поднос в столовую, а когда ставил его на стол, зазвонил телефон, который он до этого оставил на подоконнике. Джек посмотрел на входящий номер. Так и есть спам, как и половина поступивших за время ужина звонков. Он собрался сбросить звонок и в последний момент заметил текстовое сообщение. «СМС от Терин. Всего два слова. «Я беременна». На секунду Джек утратил способность двигаться. «Да что там двигаться? Он забыл, как дышать». Ноги вдруг подкосились, и Джек опустился на ближайший стул. Таким обалдевшим его и застала Мэгги, когда вошла в столовую с вазочками мороженого. Она села напротив, а Джек даже не мог набраться храбрости, чтобы посмотреть жене в глаза. Он смотрел в сторону гостиной, полностью сконцентрировав все свое внимание на потрескивающих в камине поленьях. В этот момент ему больше всего хотелось скачать, прыгнуть в огонь и сгореть там, ко всем чертям, без остатка. Это то, чего он на самом деле заслуживал. «Ты что, уже не хочешь мороженого?» спросила Мэгги. «А, да, сейчас вернусь. Джек схватил телефон и рывком встал на ноги. «Что с тобой? Все в порядке?» «Да, чего-то живот вдруг прихватило». Джек бегом поднялся на второй этаж, а когда вошел в туалет, почувствовал такую слабость, что едва устоял на ногах, пришлось даже за раковину схватиться. Еще раз прочитал сообщение. «Я беременна». «Удалил. Она не может быть беременна. Наверняка обманывает. придумал еще один способ его помучить». Джек лихорадочно прокрутил в голове те два раза, что у них был секс. Ни в первый, ни во второй раз презервативом он не пользовался. Безмозглый кретин. Решил, что она на таблетках. А если нет? Об этом он даже не подумал. И да, учитывая, сколько времени прошло, тест на беременность вполне мог дать положительный результат. Господи! Она действительно могла от него забеременеть. еще как могла. Джек встал на колени перед унитазом, его вырвало. Он слил воду, но еще какое-то время подождал, пока не пройдет тошнота. Этот кошмар никогда не кончится. Он в нем застрял навсегда. Джек готов был умереть от сердечного приступа прямо в туалете, лишь бы не видеть лицо Мэгги, когда она узнает всю правду. «Надо найти выход», — подумал он. «Должен быть какой-то выход».